Глава 6 Патриарх клана Шичи пристально смотрел на сидевшего напротив него молодого человека. Ему с трудом верилось, что это тот самый мальчишка, которого он знал с детства. Виктор Дамар изменился разительно. Или это его собственное восприятие изменилось. Еще пару месяцев назад патриарх вовсе не принимал в расчет этого юнца. Виктор не был даже наследником рода. У него был старший брат, которого Рихард и готовил себе в преемники. А младший сын стал объектом эксперимента. И теперь уже даже непонятно, чего конкретно эксперимента. То ли в клане затесалась крыса, которая решила сломать развитие будущему гению. То ли сам Рихард наворотил непонятно что. Если бы Виктора учили только магии, сейчас перед патриархом сидел бы прежний мальчишка. Одинокий, испуганный, может, даже сломленный. Но никак не этот молодой человек. Виктор даже внешне уже не напоминал беспомощного пацана. На вскидку ему можно было дать лет 20, да и такая уверенность во взгляде и манерах на пустом месте не появляется. Сегодня когда Виктор только вошел в кабинет, патриарх даже не сразу его узнал, а заодно мгновенно вспомнил, что отныне перед ним глава свободного рода. И хотя обращение по этикету вчерашний пацан ну никак не заслужил еще, прежнее ты, осторожный патриарх, инстинктивно проглотил. И правильно сделал. Не может шестнадцатилетний мальчишка вести себя так без всякой подготовки. А вот кого из него растил Рихард на самом деле? Вопрос отдельный. Даже сам патриарх с его нынешними знаниями и навыками не успел бы обзавестись союзниками, которые были бы готовы воевать за него. В течение жалкого месяца. Да и с такой холодной глубинной уверенностью начинать войну против не самого слабого клана сможет не каждый взрослый глава рода. «Что за монстра вырастил Рихард Дамар из своего младшего сына? И почему никто не замечал этого прежде?» Хотя на последний вопрос патриарх знал ответ. Никому, и ему самому в том числе, не приходило в голову проверять Виктора в деле. Гений же. Прирожденный маг. Тренируется, показывает результаты. Молодец. Повзрослеет — поговорим всерьез. Никто просто не рассматривал Виктора Дамар точек зрения. Всем застилала глаза уверенность, что яркий талант у человека может быть только один. И Рихард филигранно воспользовался этими предрассудками. «Не будь род Дамар уничтожен, на их гения еще долго смотрели бы сквозь призму магии». А по факту в руках рода Дамар могло появиться любое оружие в лице этого парня. Патриарх с трудом сдержал дрожь при этой мысли. Он осознал, что Виктор Дамар оказался именно оружием, и теперь о его подготовке можно только гадать. Ясно лишь одно. Прежнего пацана больше нет. Да и существовал ли он хоть когда-нибудь? Патриарх вспомнил неестественное спокойствие Виктора сразу после уничтожения его рода. Ровный торг за разрыв вассального договора и выход из клана. Отстраненная собранность на церемонии прощения. Равнодушие к нападениям на него. Еще один уверенный торг и требования откупа за недосмотр сбуло. Эксара ведь молчал тогда, весь диалог ввел Виктор, и ему не потребовалось ни одной подсказки от учителя. Многие детали всплывали в памяти Патриарха, и именно сейчас, после осознания перемен в Викторе, эти детали складывались в совсем иную картину, нежели прежде. И чем больше Патриарха размышлял, тем больше убеждался. Без многолетней, жесткой подготовки все это просто невозможно было провернуть. «Ну, Рихард...» «Ваше решение, господин Шичи», — прозвучал ровный голос Виктора. «Ведь даже выбора как такового глава рода Дамар ему не оставил. Ни единой прямой угрозы, ни единого опасного слова». Но так плести кружево легких намеков — это нужно уметь. «Клан Шичи будет рад рассчитаться со своим давним врагом, господин Дамар», — так же ровно ответил патриарх. «Признал, ну надо же!» Я отстраненно смотрел на проносящиеся за окном машины ночной улицы и все еще не мог поверить. Даже согласие Шичи на полноценное участие в войне с Чарути меня не тронуло. Он мог согласиться, мог отказаться, оба варианта имели право на жизнь, но вот тот факт, что патриарх Шичи признал меня равным... Не ожидал я такого отвластного и что уж там, закостеневшего старика. Дальнейший разговор был проще, по крайней мере, лично для меня. Так-то мы с патриархом Шичи еще полтора часа угробили на обсуждение и споры. Не скажу, что старик цеплялся к совсем уж ничего не значащим деталям, но периодически всплывали странные вещи. Например, когда я пригласил его на следующую общую встречу союзников, Он категорически отказался приезжать в родовое поместье Эксара. Дескать, его клан — крупная фигура, и косвенно признавать главенство в нашей коалиции свободного рода Эксара он не намерен. Я несколько опешил, конечно, но встречу на территории клана Шучи, которую предложил патриарх, отверг на инстинктах. Если он придает такое значение месту встречи, то и мои союзники могут иметь схожие взгляды. Признавать главенство Шичи тоже не дело. Это мы его привлекли в свой союз, а не он нас. В итоге договорились встретиться на нейтральной территории, в ресторане в городе. О разделе трофеев мы и вовсе не договорились на этой встрече. Патриарх Шичи настаивал на разделе 50 на 50, половина его клану, половина моему союзу свободных родов. При этом обозначить количество военных сил клана, который он собирается задействовать в войне патриарх, сходу не смог. Разве что сказал, что два эксперта его клана будут участвовать точно. Но против владыки и эксперта у нас это слабенькая заявка на равенство. О трофеях мы будем говорить предметно в следующую встречу, когда все участники определятся, какие силы они готовы выставить на войну. В общем, клан Шичи в союзниках изрядно добавит нам головной боли, я чувствую. Единственное, что меня порадовало, патриарх Шичи действительно серьезно включился в работу сразу. Не было бы у него реальной заинтересованности, он не стал бы так биться за каждый пункт договоренностей. Но и то, что он меня признал, чувствовалось когда-то. Еще в своем мире я слышал, что на деловых переговорах личный возраст не играет никакой роли. Но только сейчас, наверное, я впервые увидел это в деле. Патриарх Шичи не делал скидку ни на мою молодость, ни на потенциальную неопытность, ни на что-либо иное. Он четко и последовательно продавливал свою позицию. Не скажу, что ему это удалось, но сам подход был именно таким». Дома меня уже ждали Тахир и Рахе с выполненным заданием. Уезжая на переговоры с Шичи, я попросил их прошерстить биржу наемников и выделить те отряды, которые имеет смысл нанять. Своих сил мне в любом случае не хватит, а равную долю в трофеях с Алера и Ридера нужно оправдать. И раз своих войск нет, придется брать наемников. Как выяснилось, выбирать-то нам особо и не из чего. Тахир и Рахет брали только три подходящих отряда. Учитывалась и численность, и качественный состав, и репутация, и возможность отряда взять новый заказ. Многие хорошие отряды просто были заняты сейчас. Два выбранных моими магами отряда были нацелены на прямое боевое столкновение. В составе каждого из них было по два мастера, четыре профессионала и несколько десятков неодаренных бойцов. В одном случае общая численность отряда составляла 40 человек, в другом — 46. Именно бойцов, всякие интенданты и прочее тыловое обеспечение в расчет не брались. Тяжелого вооружения у них, разумеется, не имелось. Но вся линейка разрешенного наемником оружия, включая крупнокалиберные пулеметы и переносные ракетометы, была в наличии. Третий отряд был исключительно моим запросом. Я искал диверсантов. На официальной бирже наемников этого отряда не было. Но Рахэ готов был за них поручиться. Совсем крошечный отряд, всего 6 человек. Зато все профессионалы. Мой безопасник сказал, что эти монстры как-то на его глазах двух мастеров вынесли за несколько минут. Соотношение сил профессионал-мастер примерно такой же, как мастер-эксперт. Я вспомнил, как мы буквально на днях группы из эксперта и пяти мастеров ковыряли эксперта-наемника минут пять, наверное. А он еще и фактически без артефактов был. Один единственный щит его ранга — это мизер. Так что 6 профессионалов, вынесшие двух мастеров, да еще за такое короткое время, это очень крутая рекомендация. Правда, и стоимость найма диверсантов едва ли не перекрывала стоимость найма боевого отряда из 40 бойцов. Радовало, что мне есть кем усилить свой рот, пусть даже временно. Печалили только расценки. И не только на наемников. Мне и для себя придется кое-что докупить. Если я собираюсь заниматься диверсионной деятельностью всерьез. Валерия вытащил, можно сказать, на классе. Те наемники, что ее похитили, были скорее обычным боевым отрядом, а противодействие диверсантам они не имели ни малейшего представления. Да и база у них не была оборудована никак в этом смысле. То ли они ее купили недавно, то ли просто денег не хватало, не знаю. Факт остается фактом. Им было нечего противопоставить грамотному диверсанту. С кланом будет сложнее. В своей резиденции Черути окапывались веками. Да и спецов в разных дисциплинах у них наверняка хватает. Мне потребуется как минимум артефакт с невидимостью или хотя бы с отводом глаз. Это не панацея, конечно, сканирующие системы, которые выявляют невидимок, изобрели давно. Однако все эти системы стационарные и довольно дорогие. Всю территорию кланового квартала ими точно не перекрыть. Точнее, клану уровня Черути не перекрыть. Не настолько они богаты. Плюс хорошо бы еще пару специфических вещей приобрести. Но тут придется смотреть по ситуации. подобных артефактов может просто не быть в наличии, а изготовить их способен далеко не каждый мастер. И да, ко всему прочему на первый план выходит вопрос: цены. По сути, мне придется поставить на эту войну все. Если мы проиграем или не возьмем хорошие трофеи, строить дом мне будет не на что. Да и жить мы будем. Очень скромно дохода от складов, которые передали мне Рамса, и хватит только на поесть. И так будет до тех пор, пока не пойдет прибыль с нового бизнеса. Дайхи, кстати, притихли. Сдается мне, что если мы с Ашу не подпишем договор по автосервису до начала войны с Черути, то потом придется ждать окончания войны. Родичи просто не дадут ему связаться с воюющим родом. Хотя, возможно, я слишком плохого о них мнения, и они просто основательно перерабатывают договор. Ладно, общий расклад я понял. Добро на наем диверсантов Рахе получил. С остальными по времени пока. Нужно дождаться общей встречи союзников и понять, какие силы они выставят. В зависимости от этого и буду решать, сколько всего наемников мне потребуется.